Глава шестая. «Здравствуйте, отец Альберто. Поздоровался я с секретарем епископа. Я просил его преосвященства о встрече». «Здравствуйте, барон», — кивнул мне тот. «Его преосвященство вас ждет. Проходите». Епископ встретил меня приветливой улыбкой и не поленился подняться навстречу. «Здравствуйте, здравствуйте, барон. Давно о вас ничего не было слышно. Надеюсь, у вас все в порядке. Как дела в баронстве?» «Все в порядке, ваше преосвященство, здравствуйте, в баронстве тоже все хорошо, развиваемся, впрочем, вы и сами это видите по нашим налогам». «И в самом деле рассвел фон Хервард. Вы совершили просто чудо, барон. Совершенно не удивлюсь, если через год-другой Раппин станет самым богатым баронством епископства, а то и всего архиепископства. Или даже всей Ливонии, скромно добавил я». «Орденские территории не считаем, — отмахнулся епископ, — солдафоны никогда не умели вести хозяйство. Вот пограбить у них всегда замечательно получалось. Но Господь с ними, с рыцарями, чем я могу вам посодействовать, барон? Вы и впрямь можете посодействовать ваше Преосвященство. Скажите, как бы отнеслись вы к установлению неких экономических связей с новгородским княжеством? У нас есть экономические связи, — он посмотрел на меня с некоторым недоумением. Люди-князи владеют частью Рижского порта, да и у ордена имеются интересы в княжестве. Рижский порт не принадлежит церкви, компаньонами князя там выступают в основном альдерманы Риги, я улыбнулся добавил, а солдафонов мы, кажется, договорились не считать. Ах, вот вы о чем, задумался фон Хервард. Здесь все непросто. Прямого сотрудничества с княжеством у архиепископства действительно нет. Я думаю, от улучшения отношений выгодает и церковь, и княжество. Впрочем, я не предлагаю именно прямое сотрудничество. Думаю, время для этого еще не пришло. Однако, почему бы не начать с малого? «И вы полагаете, что являетесь наиболее подходящим посредником?» С легкой иронией спросил епископ. «Вы знаете кого-то, кто лучше подходит на эту роль?» Ответил я вопросом на вопрос. «Среди новгородских дворян не так уж мало христиан», улыбнулся мне фон Хервард. Но никто из них не обладает ни малейшим политическим влиянием, я вернул ему улыбку. Скажу вам больше, ваше преосвященство, никто из них не получит герба, будь у него хоть сотни поколений благородных предков. Среди нашего гербового дворянства нет и не будет христиан, во всяком случае, в обозримом будущем. Те псковские события вовсе не забыты, и любой аристократ, завязавший слишком тесные контакты с церковью, немедленно станет отверженным. А вы, значит, не станете. Ливонский барон, и ливонский бароны для меня совершенно естественно встречаться с моим сюзереном. Да и с другими иерархами, раз уж у меня есть владение в церковных землях. И не будем еще забывать о нашей имперской родне. Мои контакты не вызывают никакого подозрения, скорее наоборот, князь готов ими воспользоваться в своих интересах. И насколько вы способны влиять на князя Яромира? «Не думаю, что кто-то вообще способен влиять на князя мыкнул я, «но, по крайней мере, я уверен, что князь внимательно выслушает мои доводы. Да и среди новгородской аристократии наша семья пользуется кое-каким авторитетом». «В ваших словах действительно присутствует некоторый резон», — признал фон Хервард, задумчиво перебирая янтарные четки. «Скажу вам откровенно, мы тоже помним псковский инциденты и прямые контакты с княжеством вызовут определенные неодобрения и дадут оппозиции нежелательные аргументы». Ваша кандидатура в этом смысле удобные и протесты не вызовет. Но скажите мне, барон, вы в самом деле готовы содействовать вере Христовой на новгородских землях? — Ни в коем случае, ваше Преосвященство, — резко ответил я. Я клялся блюсти интересы веры в своем баронстве, я неукоснительно исполняю эту клятву. В княжестве я храню верность князю, и там я скорее враждебен христианству. Выглядит как-то двоедушно, — поморщился епископ. «Это вызвано моим несколько двойственным положением», – пожал я плечами. «Главное, нужно уточнять, с кем вы желаете разговаривать в конкретный момент – с ливонским бароном или с новгородским дворянином. Однако не могу не заметить ваше преосвященство, что именно такое уникальное положение позволит мне выполнять роль независимого посредника, одинаково удобного обеим сторонам». Фон Хервард в глубоких раздумьях вертел в руках четки. «Допустим, барон, я соглашусь, что в ваших словах есть рациональное зерно», – наконец сказал он. «Но вы же понимаете, что подобное решение выходит за рамки моих полномочий, да и за пределы полномочий архиепископа Рижского, пожалуй». «Я это понимаю», — согласился я, — «и поэтому собираюсь более предметно обсудить эту тему с его высокопреосвященством кардиналом Скорцезе». И именно со Скорцезе?» — он остро взглянул на меня, — «не с папой?» «Я полагаю, сотрудничество с его высокопреосвященством более перспективным», — со значением улыбнулся я. Вот как, значит, пробормотал епископ, размышляя. Допустим. Но почему вы разговариваете со мной, барон? Чем я могу быть вам полезен? По двум причинам, честно ответил я. Во-первых, я не хочу обращаться к кардиналу через вашу голову. Хотя в данном случае я действую не как ливонский барон, а представляю интересы новгородского княжества. Я не хотел бы создавать в отношениях с вами излишнее напряжение. Ну что ж, ценю. Он с интересом посмотрел на меня. И вторая причина. А вторая причина состоит в том, что я хотел бы получить вашу рекомендацию. «Вы знакомы с кардиналом лично, барон?» — указал епископ. «Я уверен, что он примет и выслушает вас и без моей рекомендации». «Мне недостаточно, чтобы он меня выслушал», — прямо заявил я. «Мне нужно, чтобы он отнесся к моим словам серьезно». Епископ посмотрел на меня с непонятным выражением. «Интересный быть человек, барон. Очень интересный», — усмехнулся он. «Ну что ж, я подумаю над вашей просьбой и сообщу о своем решении». «Благодарю вас, ваше Преосвященство», — сказал я, вставая. «Я буду ждать». Серые стены Дерпской крепости возвышались над Дембахом, отражаясь в его темной воде. Крепость была очень старой, ее стены были усеяны выщербенными, оставленным скорее всего, еще чугунными ядрами. современное орудие быстро превратили бы эти стены в груды камня, Но в те времена крепость достаточно успешно сопротивлялась осадам ордена, да и русские не раз уходили от этих стен, несолонно хлебавши. Низковисящие свинцовые тучи и вороны, сидящие на голых ветках деревьев, гармонично дополняли мрачноватый пейзаж. Лена увлеченно набрасывала эскиз, стараясь уловить самые важные моменты. Приходилось торопиться, Кеннер вряд ли согласится задержаться здесь даже на несколько лишних дней. Можно будет, конечно, потом слетать сюда на дирижабли и порисовать, но кто знает, что к тому времени будет с погодой и удастся ли поймать нужный свет. Прошедшая выставка оставила у Лены смешанные впечатления. После долгих раздумий семья все же решила провести небольшой аукцион, выставив на него дюжину картин. К удивлению всей семьи, картины были проданы за достаточно высокую цену, причем за некоторые из них шла настоящая борьба. Больше всего Лену потрясло то, что несколько картин были куплены музеями. Впрочем, покупку двух картин княжеским музеем можно было объяснить благосклонностью князя, а приобретение Народным музеем живописи портрета Милослава за совершенно безумную сумму в 12 тысяч гривен было, возможно, вызвано тем, что это был единственный доступный ее портрет. Очень легко было посчитать себя гениальным живописцем, но все же Лена была достаточно умна, чтобы понимать, что гениальность – крайне расплывчатая характеристика, которая, к тому же, обнаруживается исключительно после смерти художника. Более вероятным объяснением было общественное положение семьи. После долгих размышлений она все же решила не забивать себе голову этими вопросами, а рисовать и дальше, как рисовала. В конце концов, для любителя общественное признание не является чем-то жизненно важным. За всеми этими мыслями, увлеченной рисованием, она совершенно не услышала шагов сзади. «Неплохо рисует девочка», — сказал кто-то. «А что еще делать богатым девочкам?» — ответил ему другой голос. Рисуя, вообще развлекаясь от души, пока такие, как мы, тяжко трудятся ради куска хлеба. — А порой умирают от голода и непосильно работы, — откликнулся первый. — Как верно ты подметил, брат, — восхитился второй. — Пока нас терзают муки голода, кто-то от безделия малюет картинки. Справедливо ли это? — Это несправедливо, брат, — решительно ответил первый. Лена не торопясь оглянулась. Позади весело скалили зубы две физиономии, которые не внушали ни малейшего доверия. — Не похоже, чтобы вас терзал голод, — заметила она. — Да и на людей, которые тяжко трудятся, вы тоже не похожи. Я бы скорее предположила, что вы никогда в жизни не трудились, так что проходите мимо, любезные. — Она насмехается над нашим несчастьем, брат, — патетически воскликнул первый. — Клоуны, — хмыкнула Лена, отворачиваясь обратно к Мольберту. — Мое сердце кипит от обиды, брат. — Спокойно, брат, мы сами восстановим справедливость своими натружными руками. «Ты прав, брат, она должна заплатить нам сполна за свои насмешки и за наше унижение!» Лена вздохнула и снова повернулась к ним. Я наклонился к окну водителя. «Димит, госпожа где-то в скверике прямо напротив замка. Подъезжай туда потихоньку, я прогуляюсь». Понял, кивнул водитель, и я двинулся к воротам, выходящим к эмбаху. Не торопясь миновав массивные ворота, которые в наше время редко бывали закрытыми, Я пересек небольшой соборный мост и почти сразу оказался в крохотном парке на другом берегу Эмбаха. Епископский замок отсюда выглядел очень живописно, и неудивительно, что Ленк сразу же загорелся его нарисовать. Серые, изъеденные осадами стены мрачно нависали над черной осенней водой. Именно так и должен был выглядеть замок Черного Властелина. Я немного похихикал про себя, представляя фон Херварта в этой роли, и двинулся по аллейке, держась поближе к набережной. Идти пришлось недолго. Практически сразу чуть в стороне обнаружилось какое-то скопление людей. Подробности было слишком сложно разобрать. Пусть и почти облетевшие, но довольно густые кусты порядком заслоняли вид. Однако интуиция немедленно подсказала, что без Ленки там не обошлось. Я сменил направление и быстрым шагом двинулся туда. Собравшись в компанию, выглядело довольно странно. На земле в позе раздавленной лягушки лежала пара индивидуумов неясного гражданского статуса и рода занятий. Лежали они явно не по своему желанию, поскольку были придавлены к земле непонятной слабо сформированной структурой. Немного в стороне от них стояли два стражника в грязных мундирах. В центре композиции находилась Ленка, увлеченная работающая над эскизом, а рядом с ней стоял еще один стражник с нашивками сержанта, который в данный момент обращался к ней с речью. «Госпожа, я еще раз обращаю ваше внимание на то, что вы совершаете преступление и требую подчиниться законным требованиям стражи». «Разбирайтесь с моим мужем», – рассеянно отвечала Ленка, продолжая рисовать. «Который как раз здесь вмешался в разговор я. Позвольте представиться, Кеннер Арди, барон фон рапин Кто вы, уважаемый, что вы хотите от баронессы?» «Курт Ланге, сержант стражи», – отрекомендовался тот. «Епископской или магистратской стражи?» – прервал его я. «Магистратской», – неохотно ответил тот. «Итак, какие же претензии имеются у магистратской стражи Дерпта к баронессе фон рапин «Как вы сами изволите видеть, госпожа совершила...» э, -э Сержант запнулся, пытаясь сформулировать состав правонарушения. «Насильственные действия по отношению к гражданам Дерпта. Когда стража вмешалась, она напала на стражников, причинив им телесные повреждения. То его покажи», — скомандовал он, обращаясь к подчиненным. Тот, который постарше, повернулся к нам задом, продемонстрировав порванные штаны. «Там еще ссадины есть», — застенчиво добавил он. «Я верю», – поспешно сказал я. «Не надо показывать ссадину. Это все претензии». «Этого мало», – возмущенно попросил сержант. «Прежде чем делать выводы, мало этого или много, я бы хотел ознакомиться с версией баронессы», – рассудительно ответил я. «Дорогая?» «Меня попытались ограбить вот эти бандиты», – она указала на лежащих. «Мы просто попросили госпожу пожертвовать на пропитание», – послышался сдавленный голос снизу. да я с интересом посмотрел на их упитанные фигуры. Что-то не похоже вы на голодающих, а вот на грабителей очень похоже. Это ошибка, господин». «Конечно, это ошибка, и вы ее совершили», — ласково сказал ему я. «Подонки, которые поумнее, грабят бедных, потому что за них некому заступиться. А дурачки вроде вас считают, что выгоднее ограбить богатого. И не понимаю, что богатые потому и богатые, что умеют отрывать руки таким деятелям. Прошу прощения, дорогая, продолжай, пожалуйста». «Я их задержала», — продолжала Ленка. «Но тут же появились эти стражники, которые за них вступились и попытались меня арестовать». «Арестовать?» — возмущенно переспросил я, вопросительно глядя на сержанта. «Арестовать баронессу, владетельницу земель?» «Госпожа не представилась», — хмуро ответил он. «Это было задержание, а не арест». «У меня не было возможности представиться», — парировала Ленка. «Они сразу же начали меня арестовывать, ничего не спрашивая». «Ну что ж, мне все ясно». Заключил я и прижал пальцем таблетку мобилки. «Демид, немедленно возвращайся в канцелярию епископа. Сообщи, что на баронессу напали магистратские стражники и пытаются утащить ее в тюрьму. Скажи, что мы просим его преосвященства защитить нас от произвола магистрата». Сержант помрачнел. «Я пытался решить этот вопрос тихо и мирно», заявил он, недружелюбно глядя на меня. «Я умываю руки». «И что теперь?» – осведомился я. «Собираетесь решить это громко и немирно? Могу ли я узнать, как именно?» «Я уже послал доложить об этом инциденте своему начальству. Если вы желаете устроить скандал, разбирайтесь с ним сами». «Я разберусь». Покладисто согласился я. Мы ждали в молчании. Ленка рисовала, совершенно не обращая внимания на окружающее, а я с интересом наблюдал, как на рисунке появляются все новые детали, и он постепенно оживает. «Все-таки талант сразу видно, он проявляет себя в каждом штрихе». Рядовые стражники ждали равнодушно, а сержант постепенно становился более мрачным, по всей видимости, предчувствуя, что начальство может его деятельности не одобрить. Минут через десять на сцене в самом деле появился высокий чин с нашивками капитана. Он хмуро обозрел в общую картину и все больше хмурясь стал выслушивать сержанта, который начал в полголоса ему что-то докладывать. «И кто вы такие?» – наконец обратил он внимание на нас. «Я Кеннер арди барон фон Раппин, а это моя жена Лена Менцева Орди, баронесса фон Раппин. А кто вы, почтенный?» «Дирк Нойман. Я командую стражи Дерпта». стражи магистрата Дерпта», — уточнил я. «Я командую стражей этого достаточно», — раздраженно ответил он. «Насколько я понял из доклада моего подчиненного, здесь произошло преступление против граждан и стражей Дерпта». Чтобы не повторять одно и то же, давайте дождемся представителя его преосвященства. Я изложу наше видение происшедшего, и мы вместе обсудим этот инцидент. Ждать пришлось недолго. Минут через пять, прямо по пешеходной аллейке, стремительно примчался военный грузовик и остановился с визгом тормозов. Из кузова посыпались гвардейцы епископа, а из кабины выскочил отец карнелис Йонкер, доверенный порученец фон Херварта. Впрочем, я так и предполагал, что епископ отнесется к этому делу крайне серьезно. «Барон Баронесса, мое почтение!» — поклонился он, бросив мимолетный взгляд на стражников. «Мне сообщили о неких трудностях». «Здравствуйте, отец Корнелис», — поклонился я в ответ. «Благодарю, что так быстро отреагировали на мою просьбу о помощи. Позвольте изложить суть этого прискорбного инцидента. В то время, как я был на аудиенции у его преосвященства, Баронесса изъявила желание нарисовать епископский замок». «Мы наслышаны о многочисленных талантах Баронессы», — отец Корнелис посмотрел на нее, вежливо наклонив голову. Любопытно, каких именно из ее многочисленных талантов он наслышан. Уточнять я, впрочем, не стал. «Благодарю вас за добрые слова, преподобный», — улыбнулась симуленко Ленка. «Вы оставили баронессу одну?» «Моя вина», — печально вздохнул я. «Задним числом я понимаю, что следовало оставить с ней нашего водителя-телохранителя, но в тот момент нам и в голову не пришло, что ей может угрожать какая-то опасность в центре города, прямо под стенами епископского замка». В этом скверке гуляет много приличной публики, и асоциальным элементам, казалось бы, просто ниоткуда здесь взяться. Как выяснилось, мы ошибались, а социальные элементы здесь появились, и дальнейшие события намекают на то, что они появились здесь не без содействия магистратской стражи. Это ложь, вскинулся капитан. Поосторожней с подобными заявлениями, капитан, а то я могу посчитать себя оскорбленным, предупредил я. Я не утверждаю, что это так, я лишь говорю о впечатлении навеянным ходом событий. «Продолжайте, прошу вас, барон», — сочувственно кивнул преподобный. «Что же произошло дальше?» А дальше на беззащитную женщину напал непонятно откуда взявшаяся шайка бандитов. Все дружно посмотрели на распластанные на земле фигуры. Начали они с простого грабежа, но кто знает, чем кончилось бы дело. Изнасилованием, убийством. От этих негодяев можно было ждать чего угодно. Один из негодяев замычал что-то присутствующее, но пинок гвардейца заставил его замолчать. К счастью, баронессе удалось отбиться и защитить свою честь, объявил я. Присутствующие уважительно посмотрели на Ленку, которая невозмутимо продолжала рисовать. И вот в этот самый момент на сцене возникла магистратская стража, которая немедленно обвинила баронессу в нападении на граждан Дерпта и попыталась уволочь ее в темницу. «В какую еще темницу, барон?» – страдальчески сморщился капитан. «Вы как-то иначе представляете себе арест, капитан?» – иронически спросил я. «Не как заключение в тюрьму?» — В магистратской тюрьме действительно темновато, — заметил преподобный. Мне доводилось пару раз ее посещать. Капитан возмущенно выдохнул, но промолчал. — Обратите внимание на следующий момент, отец Корнелис, — продолжал я. Стража появилась сразу же, и при этом стражники не заинтересовались ни именем потерпевшей, ни описанием происшедшего. Они немедленно взялись тащить ее в тюрьму, как закоренелую преступницу. — Вы неверно предвзято толкуете события, барон, — не выдержал сержант, который к этому времени стал багровым от злости. «Я где-то ошибся в описании событий, сержант», — кротко осведомился я, — «вас не затруднит меня поправить?» «Вы описываете наши действия так, что из вашего рассказа можно сделать вывод, будто мы были сообщниками». «Такой вывод напрашивается», — согласился я, — «и пока я не вижу ничего, что могло бы его опровергнуть». «Это не так», — упрямо заявил сержант. «Я всего лишь излагаю то, что было, сержант. Делать выводы будет тот, кто будет это расследовать. Но позвольте мне продолжить». К счастью, здесь баронесса сумела защитить себя от посягательств. Все дружно посмотрели на перепачканных в земле стражников. — Не драматизируйте, барон! — капитан скривился, как от лимона. — В конце концов, баронессу не арестовали, ни в какую темницу не бросили. — И вы должны быть ей благодарны, что она этого не позволила, — заявил я в упор, глядя на него. — Если бы вам это удалось, через несколько часов в дерп вошла бы моя дружина, и магистратская стража перестала бы существовать. Даже не сомневайтесь, что это было бы в моих силах. «Довольно-довольно, господа», – вмешался отец карнелис «Не будем превращать спокойное разбирательство в скандал. Никто не сомневается в ваших возможностях, барон, но уверяю вас, что в этом не было бы никакой необходимости. Его преосвященство ни в коем случае не позволил бы совершиться подобному насилию над баронессой». Ленка продолжала работать, как если бы она находилась в одиночестве в безлюдном сквере. «Собственно, этом все, преподобный. Дальше на сцене появился я, и конфликт перешел в стадию разбирательства». «Я все понял, барон. Ваше описание было вполне исчерпывающим. Правильно ли я понимаю, что вы ищете защиту Сюзерена?» и именно так. Я прошу у его преосвященства беспристрастного разбирательства и защиты от произвола магистрата». «Вы можете рассчитывать и на защиту, и на разбирательство, барон», торжественно объявил отец Корнелис. «Я надеюсь, ваши сотрудники помогут мне составить соответствующее прошение, преподобные. Я просто сельские жители слабо разбираюсь во всем этом юридическом крючкотворстве». «Разумеется, барон», — пообещал преподобный, и глазом не моргнув от моего заявления. «Баронесса, вы не могли бы э -э, сделать этих преступников доступными для ареста?» «Конечно, отец Корнелес», — кивнула Ленка, и конструкт развеялся. Неудавшиеся грабители зашевелились и застонали. Гвардейцы подхватили их и поволокли к машине. «Если мы больше не нужны, то позвольте на этом откланяться», — заявил я. «Баронессе пришлось многое пережить, ей необходим отдых. В ближайшее время нас можно будет найти рядом, в гостинице под рыбой». И в самом деле, сочувственно отозвался отец Корнелис, не будем мучить бедную женщину, которой выпало столько потрясений. Отдыхайте, баронесса, и простите нас за это прискорбное происшествие. Его преосвященство примерно накажет всех виновных, можете быть в этом уверены. О происшедшем мы заговорили уже после того, как пообедали в гостиничном ресторане. Простой сельский житель, да? посмотрел на меня Ленка. Плохо знающий грамоту? «Зачем мне этим заниматься?» – пожал я плечами. «Люди епископа сами напишут все, что надо, и в нужном ключе, и мне, и им хорошо». «Меня стражники в самом деле не отпустили бы после того, как узнали, кто я?» «Отпустили бы, конечно. Они же не полные идиоты, чтобы арестовывать баронессу. Тем более баронессу фон Раппин. Они про нас достаточно наслышны и прекрасно понимают возможные последствия. Просто сержант поддался рефлексу всех задержать и разобраться с делом уже в участке» ну а потом не мог отыграть назад после того, как ты поваляла по земле его подчиненных. капитан поумнее и поопытнее, он сразу спросил имя. Если бы я не настаивал на вмешательстве епископа, он бы немедленно отпустил тебя с извинениями. Тогда к чему был этот безумный спектакль? Я не понимаю, зачем ты устроил это представление, а еще меньше понимаю, почему отец Корнелис так охотно в этом участвовал. Я там вообще не могла понять, что происходит, вот и делала вид, что меня там нет. сидел и гадал это я сошла с ума или мир вокруг? «Успокой меня, кени скажи, что это не я, сумасшедшая». «Да не сумасшедший ты, успокойся», – засмеялся я. «Это всего лишь политика, она часто создает ощущение сумасшедшего дома. Ты вообще знаешь, как Дерпт управляется?» «Да как-то не особенно интересовалось». Если коротко, то здесь все сложно. История у Дерпта была довольно бурной, но магистрат Дерпта всегда выступал на стороне епископата и в качестве благодарности нередко получал от него какие-то вольности. В результате так получилось, что с одной стороны Дерпт вроде и епископский город, но с другой у него столько больших и малых вольностей, что власть епископа скорее номинальная. Вот как со стражей, например. Центр города охраняется стражей магистрата, и стражей епископа судохода нет. Как ты легко можешь догадаться сама, епископа такое положение дел совсем не радует, но вольности так просто не отобрать, нужен серьезный повод. Нападение стражи магистрата на баронессу фон Раппин – это очень хороший повод, и епископ наверняка раздует этот скандал по полной. Думаю, под это дело он сможет порядком урезать полномочия магистратской стражи. «То есть ты?» «То есть я просто увидел возможность оказать услугу фон Херварту и оказал. Мне от него кое-что нужно, он колеблется, а тут подвернулась такая замечательная возможность сделать его немного обязанным. Я, конечно, не мог этот случай упустить». Постарайся предупреждать меня в следующий раз, Кенни, чтобы я не мучился вопросом о своем психическом здоровье, хорошо? Я раньше тебя с ума сойду, усмехнулся я. Мне-то постоянно приходится с этим дело иметь».